Григорий Константинович Орджоникидзе, он же в кругу своих Серго, возвращался домой в приподнятом настроении. И было с чего. Коба в своем рвении провести ускоренную индустриализацию не слушал старого товарища. Уж сколько Серго ему говорил, что эти волкодавы из УГПУ ничего не смыслят в производстве. Там, где была лишь обычная человеческая ошибка или глупое стечение обстоятельств, видят измену и саботаж. Как итог тащит провинившегося к себе в застенки. а кто работать будет? Недавно набранные в рабочие крестьяне даже со станком не знакомы. Их еще обучить нужно, и они в это время много ошибок допустят. Это неизбежно. Столько руганий со Сталиным было, но вот сам Коба не выдержал, видимо, и отправил проверять заводы своего пса-огнева. Поначалу Сергой испугался, что молодой пацан еще больше дров наломает, но все оказалось ровно наоборот. Подходил Сергей к делу вдумчиво, сразу с насколько никого не карал, старался вникнуть и разобраться. Да и потом отправлял тех, кого посчитал за не просто в ОГПУ, а к новому заму Минжинского, Берии. Этот молодой человек тоже успел проявить себя как не тупой исполнитель, а вдумчивый исследователь. Да и показаний за подозреваемых не выбивал, реально проводил расследование. Вот кто мешал Кобе сразу согласиться с предложением Серго использовать для подобных дел прокуратуру и следственный отдел? В итоге же все равно к этому и пришло, только что и разница, что отдали расследование другой структуре. Или в этом и был смысл? Но все же главное произошло. Заводов перестали забирать инженеров просто так. И темпы производства, пусть далеко не сразу, но начали ускоряться. Ошибки в технологических процессах выявлялись, рабочие приобретали так необходимый опыт, и количество брака снижалось. Поэтому заочно Рженикидзе Огнева уже любил. А когда узнал, что тут получил задание провести анализ работы его отрасли, нисколько не испугался. Хотя некоторые друзья и предостерегали Серго, мол, Коба решил тебя слить. Ха, решил или нет, то не сразу и поймешь. Зато Серго был уверен, что парень подойдет к делу беспристрастно что и вышло в итоге. «Если Кобе когда-нибудь не понравится работа парня, и тут его решит наказать, стоит заступиться», задумчиво прошептал себе под нос Рженикидзе. «Но только в этом случае. Сближаться сейчас – точно подставить парня под подозрительность Кобы. Не стоит оно того».